Второе. Раньше этот дом принадлежал семье Марден, а потом в нем стали жить лесничие. Теперь он обветшал. Балки прогнили, ставни толком не закрываются. Как-то ночью Дуранте проснулся от холода, встал и зажег свечу. Часть крыши сдула ветром, вот так беззвучно. А в прежние времена этот дом был опрятным и ладным Под стать покоем новобрачных На подоконниках горшки с цветами Все выкрашено яркими, сочными красками Беленые стены первого этажа облупились Почернели доски, которыми обит второй этаж Год за годом крыша вела счет дождям. Прирекалась с ветром и, в конце концов, устала, износилась, покрылась заусенцами. Тёс поредел, но никто не придавал этому значения. Со дня на день крыша могла обвалиться, достаточно было пустяка. «Форниои, ты ведь плотник, взял бы да укрепил потолочную балку», — говорил Дельколе. «Она скрипит по ночам, и неровень час переломится». Начнем латать дыры завтра, солнце засветит ярко, и работа будет спориться. А между тем время шагает своей поступью сегодня, думал Дальколя. Завтрашний день еще не настал. Дом Мардена встарел, разваливался прямо на глазах, притом почти незаметно. А когда Дуранте обнаружил, что ветер снес кусок крыши, лесничий устроили совет. «Пора перебираться в другое место», — говорил кто-то из них. «Слишком далеко от порохового склада мы живем». Вдобавок тут посреди леса чересчур влажно. Все в доме оцерело, доски сгнили. Нужно строить крепкий дом из свежих. Эти толки были не по душе дельколя. Однако кухня вся почернела от дыма и копоти, и столько странных испарений пропитала стены. «Вот незадача», — думал он. «Я живу тут двадцать с лишним лет. До сих пор помню день, когда я пришел сюда. Это было летом, шел дождь. Сказать, что вся моя жизнь протекла здесь, все равно, что ничего не сказать. Сейчас я по-прежнему тут, ружье висит на стене над кроватью, а меня совсем не тянет наживать богатство и селиться среди людей в долине. Их жизнь пустышка. Правда, когда-то давно бывало, что в этом доме я сходил с ума, и мне невыносимо хотелось спуститься с гор. Находились и те, кто в самом деле сбегал отсюда. Но осенью, когда Эрмеда открывал сезон охоты, здесь было раздолье. Жили припеваючи, сытные, изобильные ужины. Старик Дарин наяривал на скрипке. Потом приходили зимы, их сменяло лето, а затем снова все заносило снегом. И вот я уже старик, и настало время перебираться под другой кров. Он вспомнил еще кое-что. Спустя несколько месяцев после смерти Дарио Дальколе срочно вызвали в Сан-Никола. Он спустился в долину к вечеру. Небо заволокли тучи. В кабинете инспектора, которому подчинялись все окрестные лесничие, сидела худая женщина с четками в руках. Она плакала, а рядом был совсем поникший крошечный мужчина. Родители Дарио. Они хотели любой ценой отнять у гор тело сына. Втолковывать им, что эта задача невыполнимая, было бесполезно. Отец хотел собственными глазами увидеть тело Дарио и то место, где он погиб. Мать осталась в Сан-Никола, а крошечный господин с дель -Коле отправились на рассвете в путь, шли молча. У отца Дарио не было подходящей для гор обуви, и все же он упрямо и решительно карабкался вверх, стараясь не оступиться. Всю ночь шел дождь, трава была мокрой, черные силуэты гор утыкались в завесу облаков, спутники миновали ущелье, прошли сквозь лес, ни разу не остановившись передохнуть. «Поднимемся так высоко, как только сможем», настаивал старый отец Дарио. и Дель Колле повел его через ледники, туда, где вырастали отвесные скалы. Наверху, под узким выступом, который обрывался в пустоту на четыре сотни метров, были кости Дарио, переломанные и разметавшиеся по камням. Спутники стали взбираться еще выше, цепляясь за выступы на стенах невероятно узкого прохода, который прошил скалы возле могучей вершины. И там, где ложбина сужалась, переходя в ответственную вертикаль, а со всех сторон высились неприступные скалы, они, наконец, остановились. Сверху, изнутри черного утеса, бил хрустальный ключ. Рядом темнела влажная пещера, стиснутая мощными плитами. Останки Дарио виднелись где-то еще выше. Их омыло дождем, и они медленно испаряли влагу обратно в воздух. Отец застыл в оцепенении, словно заколдованный, и все смотрел на скалы. А вода продолжала бить из расщелины и реветь, мягко плыли облака. «Не вернуться ли нам, сеньор? Сами же видите, добраться туда никак нельзя». Старик не отвечал, а лишь смотрел, не отрываясь, на громады хребтов, набегавших друг на друга в небе. Дель Колле взглянул на часы. «Пора спускаться. До долины еще час-полтора-два часа пути, и опять начинается дождь». Уже поползли вечерние тени, а отец Дарио двинулся в обратный путь, только когда пришли лесничие, и, взяв его под руку, втолковали, что уже смеркается. Он еще раз посмотрел на вершину и стал спускаться без единого слова.